Глава 25. Джерми не мог не думать о том, как же неудачно началось его грандиозное возвращение. 7 лет. 7 лет планирования и кропотливые работы привели к этому неудовлетворительному выступлению. Он наблюдал за разворачивающейся катастрофой с того места, которое должно было стать приятной точкой обзора. Вынужденный скрываться, Он беспомощно смотрел, как его план разваливается на части. Неудачу всегда сложно перенести, но для Жерми это было все равно что глотать битое стекло. Большую часть жизни он успешно избегал неудач, а теперь каким-то образом завяз в них по уши. Он все так тщательно спланировал, выбирая жертв и способы убийства которые могли бы вызвать определенные воспоминания у людей, работавших над его делом с самого начала. Он даже оставил подсказки, и не все из них были тонкими намеками. Страницы самой опасной игры, которые он запихнул в глотку той женщине, были почти комичны в своей очевидности. Возможно, его стремление продемонстрировать свою власть над этими маленькими яростными существами, так рьяно стремящимися его поймать, Было всего лишь гордыней, но Джерми был полон решимости обратиться к Эмили. Он хотел напомнить о ее прошлой жизни, о ее настоящей жизни. Он почти чувствовал, как она возвращается назад, туда, где она все еще маленький испуганный кролик, убегающий от него в темном болоте. После всех этих лет именно ее побег громче всего отзывался в его сознании. Тем утром, семь лет назад, Было крайне мучительно выйти на арену и увидеть, что Эмили сбежала. Не в последнюю очередь, потому что ему пришлось немедленно избавиться от Телметы и Кэти и приступить к работе по сокрытию любых следов своего эксперимента. И он жил с этой неудачей годами, совершенствуя свою работу, чтобы больше никогда не испытывать подобных чувств и чтобы убедиться, именно он, Джерми, будет тем, кто украдет у нее последний вздох. Эмиль умрет, потому что он так решил и никак иначе. А теперь, наблюдая за тем, как еще один тщательно спланированный момент разбивается вдребезги, он кипел от ярости. Он слишком сильно дернул за ниточки своих марионеток и теперь чувствовал, как они рвутся от напряжения, открывая человека за занавесом. Сцена получилась почти идеальной. Почти то самое шоу, которое он так хотел создать. Всё ещё можно спасти, и ему есть над чем поработать. Но сейчас всё, что он слышал, это свежие воспоминания о том удовлетворительном звуке, с которым лопата погружалась в землю. Дыхание, тяжёлое и быстрое. Надсадное хрипение, шумные выдохи. Все были перепачканы кладбищенской грязью. Все копали землю руками. О мужчина лет 70 не протиснулся вежливо вперед, держа в руках две лопаты. Джереми не помнил, чтобы когда-либо раньше видел такое редкое проявление истинной доброты, но несмотря на эту непредвиденную помощь от гражданских, все равно был уверен в неминуемом поражении полиции. Конечно, это было рискованно. Задумка такого масштаба требовала смело идти навстречу судьбе, и Джерми совершил свой прыжок веры. Когда раздался звук таймера, он нашел этот громкий звук эйфорическим, прорвавшимся сквозь тишину, словно неуместная шутка, грубая и непристойная. Джерми повернулся лицом к улице и прислонился спиной к кладбищенской стене, словно удовлетворенный любовник. Но, конечно же, то, что последовало за этим, затмило всякое чувство удовлетворения. Эй, там! У нее пульс прощупывается. Эти слова преследовали его и сейчас. Сначала Жерми запаниковал при мысли, что его неожиданно выжившая жертва видела его лицо, что она знает его имя и даже псевдоним. Он быстро успокоил себя тем, что даже если бы она каким-то образом выжила после паралича и сильного кислородного голодания, психически она была бы слишком нездорова, чтобы подвергнуть его реальной опасности. Мышечные спазмы и почти постоянные судороги, перенесенные в этом крошечном ящике, должны вызвать длительные неврологические повреждения. Ее мозг был разрушен. Кроме того, Джермис с самого начала знал, Крайне редко случается так, чтобы все шло согласно плану без каких-либо незначительных отклонений. Именно по этой причине нужно всегда помнить о непредвиденных обстоятельствах, и Джереми был благодарен Балиголову, которую он ввел спящей жертве, прежде чем поместить ее в не такое уж и последнее пристанище. Конечно, было бы куда лучше, если бы при эксгумации ее уже нашли мертвой. Но запасной план лучше, чем полный провал. Яд былиголова растекся по ее венам, и остановка дыхания завершила дело. Прямо как у Сократа. Ему было 70 лет, когда его судили за бесчестие и развращение молодежи. Когда жюри присяжных признала его виновным в обоих обвинениях, ему сказали, что он будет выступать в роли собственного палача. Древняя Греция отличалась особенной театральностью. Сократа поспешно привели в тюремную камеру и вручили ему чашу с ядовитым балегаловом. Ему велели выпить ее и затем ходить взад вперед до тех пор, пока у него не начнут подкашиваться ноги. История хочет, чтобы мы верили, его смерть была гармоничной. Но Джерми знал, какой ужас может вызвать яд балегалова. Рвота, судороги, остановка дыхания. И он радовался, что это произошло, и с его последней жертвой. Джерми знал, что размышлять о своих неудачах вредно для здоровья. Он чувствовал, что становится все более и более одержимым вплоть до беспечности. Но подобно самолету, ушедшему в крутое пике, он просто не мог остановиться.